и почему нельзя достигнуть той же цели, оставив его у Феджина, и после долгих размышлений решил, что его выбрали прислуживать взломщику и исполнять повседневную черную работу, пока тот не подыщет другого, более подходящего мальчика. Он слишком привык к страданиям и слишком много выстрадал здесь, чтобы с горечью сетовать, на предстоящую перемену. Несколько минут он сидел, погруженный в свои думы, потом с тяжелым вздохом снял нагар со свечи и, взяв книгу, которую оставил ему еврей, стал читать. Он перелистывал страницы. Сначала читал рассеянно, но, заинтересовавшись отрывком, который привлек его внимание, он вскоре погрузился в чтение. Это были биографии и судебные процессы знаменитых преступников. Страницы были запачканы, замусолены грязными пальцами. В этой книге он читал об ужасных преступлениях, от которых кровь стынет в жилах, об убийствах из-за угла, совершенных на безлюдных проселочных дорогах, о трупах, сокрытых от глаз людских в глубоких ямах и колодцах, которые, как ни были они глубоки, не сохранили их на дне, но по истечении многих лет выбросили их, в конце концов, на поверхность. И это зрелище столь устрашило убийц, что в ужасе они покаялись и молили о виселице, чтобы избавиться от душевной муки. Здесь читал он также о людях, которые, лёжа глухой ночью в постели, предавались по их словам. греховным своим мыслям, и потом совершали убийства столь ужасные, что при одной мысли о них мороз пробегал по коже, и руки и ноги дрожали. Страшные описания были так реальны и ярки, что пожелтевшие страницы, казалось, краснели от запекшейся крови, а слова звучали в ушах Оливера, как будто их глухо нашептывали ему призраки умерших. В ужасе мальчик захлопнул книгу и отшвырнул ее от себя. Потом, упав на колени, он стал молиться и просил Бога избавить его от таких деяний. И лучше не спаслать сейчас же смерть, чем сохранить ему жизнь для того, чтобы он совершил преступления столь страшные и отвратительные. Мало-помалу он успокоился и тихим, прерывающимся голосом молил «Спасти его!» от угрожающей ему опасности. И если можно прийти на помощь бедному, всеми отвергнутому мальчику, никогда не знавшему любви друзей и родных, помочь ему сейчас, когда он, одинокий и всеми покинутый, находится в самой гуще пороков и преступлений. Он кончил молиться, но все еще закрывал лицо руками, как вдруг какой-то шорох заставил его встрепенуться. — Что это? — воскликнул он и вздрогнул, заметив какую-то фигуру, стоящую у двери. — Кто там? — Я. — Это я! — раздался дрожащий голос. Оливер поднял над головой свечу и посмотрел в сторону двери. Там стояла Нэнси. — Поставь свечку. Отворачиваясь, сказала девушка, — свет режет мне глаза. Оливер заметил, как она бледна, и ласково спросил, не больна ли она. Девушка бросилась на стул спиной к нему и стала ломать руки, но ничего не ответила. — Помилуй меня, Боже! — воскликнула она, немного погодя. — Я об этом не подумала. «Что-то случилось?» — спросил Оливер. «Не могу ли я вам помочь?» «Я все сделаю, что в моих силах. Право же, все!» Она раскачивалась взад и вперед, схватив себя за горло и, всхлипывая, ловила воздух ртом. «Нэнси!» — крикнул Оливер. «Что с вами?» Девушка заколотила руками по коленям Затопала ногами, потом вдруг затихнув, задрожала от холода и плотнее закуталась в шаль.